Посмертное состояние сознания. Посмертное состояние и условия последующих воплощений высокодуховных людей. В тонком мире, где зарождаются все образы будущего, необходимы деятели, обладающие высоко дисциплинированной психической энергией. Наступают месяцы и годы разрушений и сведения вековых счетов. Строительство отодвинулось на задний план, и тем духом, чаша которых переполнилась дарами, трудно уже удержать её, чтобы она зря не была расплескана и затоплена. Им лучше переждать время безумия в мире прекрасном, где они смогут ещё укрепить свои идеи, чтобы потом тем лучше, тем ярче утвердить их среди неблагодарных землян. Окружение индивида в мире ином. В тонком мире люди приближаются лишь по симпатии, потому там нет места нашим врагам. Лишь очень высокие духи могут иногда из сострадания спускаться в низшие сферы на краткие мгновения, чтобы помочь несчастным и озарить сознание их новым светом, но при этом они сами очень страдают от удушья. Разница в вибрациях, сказывается тяжко. Христианская литература о потустороннем бытии. Привожу несколько замечаний на поставленный вопрос о потусторонней жизни. На возражение людей, что никто не приходил из потустороннего мира и никто не может заглянуть туда, следует ответить, что это возражение очень несправедливо, ибо не отвечает истине. Говоря языком доброго христианина, такому возражателю следовало бы ответить, что этим своим заявлением он отрицает свидетельство самого Христа. Ведь христианство утвердилось главным образом на посмертных явлениях Христа ученикам. Сейчас никто из интеллигентных или просвещённых людей не сомневается, что Христос воскрес не в своём физическом теле, но в теле тонком, и летели света. Не апостол ли Павел подтверждает это своими неоднократными речениями: тленное не может стать нетленным, или не умрём, но изменимся и так далее. Также в Евангелиях подчёркивается, что Христос после своей крестной смерти или своего воскресения обычно при появлении своём становился видимым внезапно и также внезапно исчезал. Именно эти внезапные появления и исчезновения, как теперь это научно установлено, так характерны для временной материализации тонкого тела. В гностической литературе можно найти указание, что именно во время таких появлений Христос передавал ученикам тайны потустороннего мира.